Глава вторая. Гигантское здание Аштон Трейдинг располагалось на солидном расстоянии от космопорта. Перед фасадом был разбит строгий в викторианском стиле парк, а позади небоскреба располагались автостоянка и небольшой аэродром. Дилула бросил несколько монет в щель счетчика автотакси. Дверца тут же услужливо распахнулась, и наемник выбрался наружу, щурясь от яркого полуденного солнца. Он поднялся по широкой лестнице и, войдя через дверь в вертушку, оказался в прохладном фае, стены которого были отделаны золотистым мрамором, явно с какой-то далекой планеты. Вокруг царила деловая суета. Сотни чиновников и курьеров спешили по своим делам. Одеты они были словно на королевском приеме, и Делула остро почувствовал всю неуместность здесь своего коричневого комбинезона гильдии наемников. Но он лишь приосанился и принял еще более надменный вид, словно наследный принцип забегаловки. Ловя на себе любопытные взгляды, Дилула бодро зашагал в сторону лифтов. Поднявшись на верхний этаж, где располагались офисы администрации, Дилула направился по коридору, скользя взглядом по солидным табличкам на дверях. Снующие по коридору длиногие красавицы секретарши изумленно разглядывали его. Очевидно, наемники здесь были в диковинку. Фирма Аштона была одним из столпов межзвездной торговли. Ее сотрудники зарабатывали бешеные деньги, но они были лишь жалкими клерками, не нюхавшими настоящего космоса. Делула всегда презирал таких, но, увы, на старости лет вынужден был пойти к ним на поклон. Что делать, если хорошими контрактами нынче и не пахнет? Поневоле возьмешься за любую работу». В конце коридора он уперся в роскошную дверь. Это был кабинет владельца фирмы. Элегантный секретарь любезно кивнул ему и без долгих расспросов вел в просторную комнату, из окон которой открывался впечатляющий вид на космопорт с десятками звездолетов и белыми громадами доков. Из-за обширного стола ему навстречу шагнул Джеймс Аштон, миллиардер, один из богатейших людей Земли. К удивлению Делула, он оказался больше похож на ученого, чем на преуспевающего бизнесмена. Это был человек средних лет с густой сидеющей шевелюрой, простоватым лицом и приветливой улыбкой. — Рад вас видеть, мистер Дилула, — сказал он, протянув руку для рук пожатия. Рука магната оказалась вялой, словно дохлая рыба. Такие люди у Дилула всегда вызывали подозрения. — Ваш секретарь позвонил мне и сказал, что у вас есть ко мне дело. Дилула взял быка за рога. «Что вы хотите предложить, мистер Аштон?» «Наверняка этот ходячий мешок с деньгами нашел для меня какую-нибудь особо грязную и опасную работенку», Кисло подумал Делула, изображая добродушную улыбку. «Эти бумажные черви вспоминают про нас черную кость только тогда, когда не хотят пачкать свои ручки». «К сожалению, речь идет не о выгодной торговой операции», — извиняющимся тоном сказал Аштон и достал из ящика стола фотографию, протянул ее гостю. «Дело, по которому я вас пригласил, очень деликатное и личное. Это мой брат Рэндалл. Он пропал без вести несколько месяцев назад, и я бы хотел его разыскать». На фото был запечатлен довольно молодой человек, очень похожий на хозяина фирмы. «Только вот глаза...» «Нет, этот человек не рожден был клерком», – подумал Дилула. «Он явно романтик и сорви голова». «И где же затерялся его след, мистер Аштон?» – спросил он. «В закрытых мирах. Слышали о таких?» – Дилула нахмурился. «Да, я что-то слышал о них. Это не планета или звезды Альбиин, что в созвездии Персея?» Аштон кивнул. «Хм, неприятное место», – пробормотал Делула, продолжая разглядывать фотографию. «Несколько столетий назад обитатели этих миров по неизвестным причинам самоизолировались от остальной галактики и с тех пор не желают принимать гостей. И какого черта туда понесло вашего брата? Располагайтесь, мистер Дилула. Это долгий разговор. Хотите сигару? Сирианский табак весьма не дурен. Дилула уселся в кресле и с удовольствием закурил, вздыхая терпий, чуть сладковатый дым. Да, этот человек не постоит за расходами, подумал он дружелюбно поглядывая на Магната. И это одно уже делает его приятным и умным собеседником. Аштон тоже закурил, и, откинувшись на спинку кресла, сказал. «Начну с главного. Увы, я даже не знаю, жив мой брат или мертв. Но я хочу его видеть. Понимаете, хочу. А я привык, что все мои желания исполняются. Тем более, что в данном случае и руководит долг брата». Делула, понимающе кивнул. «Вполне естественное желание» а про себя продолжил. Я не раз встречал миллионеров, которые хотели увидеть мертвое тело своих братьев. Но ну почему вы обратились к вольному наемнику? В вашем полном распоряжении сотни звездолетов и толковых опытных людей. Они всего лишь торговцы, ответил Аштон. А вы наемники. В данном случае это такая же разница, как между породистой, но выросшей в доме собакой и диким волком. В звездных джунглях вы чувствуете себя куда уверенней, А правительство Земли, разве оно больше не защищает своих граждан? Правительство бессильно. У Земли нет никаких дипломатических контактов с закрытыми мирами. На все официальные запросы нам отвечают лишь высокомерным молчанием. Мешаться же силой в дела независимого мира, сами понимаете, на это никто не пойдет. Вот почему я подумал о наемниках. Я слышал от друзей, что вы, мистер Дилула, с блеском выполнили несколько весьма щекотливых и опасных поручений. Почему бы вам не взяться за мое дело? Закрытые миры, пробормотал Дилула. Когда-то давно я слышал об этой планетной системе. Да, это было давно, подумал он и взял со стола бокал вина. Я еще только начал свою карьеру наемника, вернулся с неплохими деньгами из своего третьего рейса и был в восторге от своей персоны. Мы славно погуляли в кабаках на Арктуре-2. Однажды в жаркую душную ночь я сидел вместе с парнями из своего экипажа, пил местное крепкое вино, стакан за стаканом и между делом слушал болтовню старого Донахью. Старого? Бог мой! Да теперь мне больше лет, чем было ему тогда. Как быстро пролетела молодость. Бурные приключения, женщины, бесконечные попойки в разных концах галактики. С такими же повесами, как и я. Под потолком в прокуренном воздухе с визгом носились белые летучие мыши. А я пил стакан за стаканом, с жадностью вдыхал непривычные запахи и следил за скользящими между столиками женщинами. Боже, как я тогда гордился собой! Простым парнем из Бриндизи, взлетевшим до самых звезд. Что ж тогда болтал Донахью о системе Альбеина? Поверьте моему слову, ребята, на этих планетах скрывается самый большой секрет галактики. Лучше не зная, что нашли эти грубые примитивные аборигенды, но эта штука когда-то перевернет вселенную вверх тормашками. И уж помяните мое слово. Не зря эти дикари вдруг вытолкали в зашей все дипломатическое посольство, а затем и вообще всех иностранцев. Когда мы с парнями высадились в их космопорту, нам так дали под зад, что мы летели до Земли, не потратив ни грамма топлива. Секрет галактики там, на Альбиине. Аштон после затянувшейся паузы продолжил. Торговым бизнесом? Наша семья занимается уже на протяжении четырех поколений. Отец мой хотел, чтобы так продолжался и впредь. Когда мы с Рэндаллом повзрослели, он посылал нас, заметьте, рядовыми членами экипажа, в несколько торговых рейсов. Отец считал, что мы должны освоить это нелегкое дело с азов. Аштон с грустным видом покачал головой. Я оправдал ожидания отца. Но Рэндалл увлекся экзотическими странными обитателями далеких звездных миров. Несмотря на протесты отца, он поступил в университет и занялся внеземной антропологией. Ныне в этой области он первоклассный специалист. Этим он и занимался на Альбейне? Спросил Делула. Аштон кивнул. Рэндалл уже совершил несколько далеких путешествий. Денег у него хватало так что экспедиции были прекрасно оснащены. И вот во время одного из таких полетов он услышал о некой тайной закрытых миров. Какой именно? Не знаю. Рэндалл предпочел на эту тему не распространяться. Мол, это настолько фантастично, что нужно сначала раздобыть неопровержимые доказательства. По-моему, братец просто гоняется за химерой. Но он упрям как черт, и к тому же, к несчастью, Является совладельцем нашей фирмы. Не советуясь со мной, он взял наш крейсер с экипажем, нанял четырех специалистов и направился на Альбиин И не возвратился. Аштон вновь сокрушенно покачал головой. Такие вот дела. Прошло пять месяцев. От моего братца ни слуху, ни духу. Тем, кто сумеет его разыскать, я готов заплатить солидное вознаграждение. Кто знает, быть может, у Рэндала большие неприятности. А если он мертв? спросил Дилула, тогда вы должны привести бесспорные доказательства его смерти. Хм, ясно. Ничего вам не ясно, и нечего сверлить меня недоверчивым взглядом. Я люблю брата и хочу, чтобы с ним ничего не случилось. Но если он действительно мертв, я должен быть в этом твердо уверен. Я не могу заниматься крупными делами, если не доказано, жив совладелец фирмы или нет. Делула сказал с безмятежным видом. Мистер Аштон, в таком случае я должен извиниться за свой неверный тон. Вас можно понять, кивнул Аштон. Для успеха бизнесмену надо иметь акули зубы и волчью хватку. Но Рэндалл совсем иной. Он мягкий и добродушный малый. И я беспокоюсь за него. Он достал из стола папку и протянул ее Делула. Здесь собрано все, что ныне известно о мирах Альбиина. Наша компания располагает данными о множестве звездных систем, однако об Альбиине информации крайне скудна. Полагаю, вы захотите познакомиться с ней, прежде чем примите окончательное решение. Делула кивнул, взял папку и поднялся с кресла со словами. Хорошо! Я возьму этот талмуд с собой и полистаю его на сон грядущий. — Нет, прочтите здесь и сейчас, — резко возразил Аштон. — Однако я не собираюсь вас торопить. Для меня сейчас нет ничего важнее, чем судьба бедного Рендала. Дилула удивленно поднял брови. Пожав плечами, он раскрыл папку и углубился в чтение. Аштон тем временем занялся своими деловыми бумагами. Постепенно лошадиное лицо Дилула стало вытягиваться все больше. «Дохлое дело», – размышлял он. «Все это дурно пахнет, очень дурно. Надо уносить ноги. Да и стар я стал для таких авантюр». Дочитав до конца, он вновь пробежал глазами по нескольким листам, а затем задумчивым видом закрыл папку. Аштон оторвался от своих бумаг и вопросительно взглянул на гостя. «Мистер Аштон, это скверная работа. Надеюсь, вы верите? Я говорю это вовсе не для того, чтобы набить себе цену». «Верю», — вздохнул Аштон. «Если бы я не разбирался в людях, то не сидел бы в этом кресле. Продолжайте». «Скажу честно, на мой взгляд, ваш брат погиб», — делула постучал по папке. «Известно, что жители Арку, главные из трех планет Альбиина, Терпеть не могут чужаков и немедленно изгоняют таковых. И так происходит уже сотни лет. Ваш брат отправился на эту планету несколько месяцев назад. Если бы Аркуны дали ему отворот-поворот, вы непременно получили бы весточку от Рэндалла. Но этого не произошло. А следовательно, он мертв. Аштон погрустнел. Увы, логика на вашей стороне. Но я не могу слушаться голоса Рассудка, когда речь идет о моем брате. Кто знает, может быть, он жив и сейчас нуждается в помощи. Я должен все выяснить раз и навсегда. Разумеется, я понимаю, насколько все это опасно. Но риск будет щедро оплачен. Если вы привезете Рэндала или достоверные сведения о его судьбе, ваше вознаграждение составит 500 тысяч земных долларов. Хам! «Моя доля составит одну пятую», — подумал Делула. «Хозяин корабля получит столько же, а на остальных останется три пятых. Мне достанется сто тысяч долларов. А это большой роскошный дом в Брин дизи о котором я мечтаю всю жизнь». «Весьма солидная сумма», — сказал он наконец. «Это деньги Аштон Трейдинг, и они принадлежат ровно как и мне, так и Рэндулу». Надеюсь, они помогут ему выбраться из этой переделки. «Ну так что, Джон?» Делула задумался, но ненадолго. Перед его глазами уже стоял белый дом с античным портиком и радужным пламенем цветников перед фасадом. «Я готов взяться за это дело», — сказал он. «Но мне нужно сколотить команду из наемников и познакомить их с сутью дела. Таков мой принцип. Люди должны знать, за что рискуют своими головами». Не уверен, что их могут соблазнить даже такие деньги. Аштон встал. «И тем не менее, я прикажу приготовить контракт», — сказал он с улыбкой. «Всего хорошего». Дилула на мгновение замешкался, не зная, стоит ли напрашиваться на рукопожатие с такой важной персоной. Но Аштон первый непринужденно протянул ему руку. По пути в гостиницу Дилула не переставал размышлять о гонораре в целых сто тысяч долларов. И все же его не оставляла тревога. А сумеют ли наемники справиться с таким рискованным делом? Чейн поджидал его в номере гостиницы. «Что насчет работы?» Спросил он с надеждой. «Хм, работа есть, сынок, и деньги за нее предлагают огромные. Остается пустяк. Убедить дюжину наемников сунуть голову в петлю под названием Альбиин. Дилула рассказала о своем разговоре. Чейн помрачнел. «Впрочем...» На его смуглом лице трудно было что-то прочесть. — Альбиин? Да, это звезда в рукаве Персея с тремя планетами. — Знаю, — усмехнулся Чейн. — Там есть где разгуляться нашему брату, Варганцу. — Согласен, летим на Альбиин. Дилула удивленно уставился на него. — Выходит, ты кое-что знаешь о закрытых мирах? — Немного. Когда-то давно на Варге пронюхали. На арку... Находится нечто грандиозное и таинственное, что аркуны берегут как зеницу ока. И тогда на Альбиин была отправлена одна из эскадрилий. И что они нашли? Чин пожал плечами. Похоже, они вернулись с пустыми руками. Во всяком случае, никому, кроме членов Совета, они ничего не рассказали. А Совет вскоре издал закон, запрещающий варганцам даже приближаться к Альбиину. Мол, это крайне опасное место. Делула озадаченно пожевал губами. «Хм, если уж сами звездные волки, не боящиеся ни бога ни черта, опасаются Альбиина, тогда там на самом деле находится что-то ужасное и титаническое». «Держи язык за зубами, сынок», — посоветовал он. «Если ты начнешь болтать, то мой корабль останется без экипажа. Сделай одолжение. Исчезни на некоторое время». «Куда?» «Однажды ты говорил, будто хочешь увидеть на земле родовое гнездо своих предков». «Оно находится в Уэльсе. Не так ли? Туда можно без труда добраться?» Поразмыслив, Чень кивнул. «Пожалуй, стоит съездить. Здесь, в Нью-Йорке, мне не очень нравится». «Отлично. Только не возвращайся, пока я тебя не вызову. В прошлый раз на Харале ты едва не сорвал нам все дело. Будь я проклят, если допущу такое на этот раз».